Не является ли это буря началом урагана? И что мы будем делать, если это действительно так? Пенистый гребень захлестнул нас, и лодка вновь полна воды. Меня беспрерывно болтает, и я злюсь, что не могу орудовать ведром так же ловко, как и прежде. «Сколько мы еще выдержим? Сколько продлится буря? Не знаю, но силы у нас есть, и мы будем бороться». Промокли до костей, страшно устали, так как приходится бесконечно вычерпывать воду и, дорезе в глазах, всматриваться в темноту. Ждем рассвета. Волны, волны на любой вкус. Состояние идиотское. Я совершенно не уверен в том, что мы видели именно Монте-Кристи. И слава Богу, если я ошибся, тогда напрасно мы так волновались. Если сегодня выглянет солнце, то определю долготу и буду знать точно, где мы находимся». Позже опять возобновилась борьба двух выдохшихся, изможденных людей с бурей. Нас по-прежнему заливало. Я все ждал, когда же стихнет ветер. Наконец расцвело. Снова красивые облака, подсвеченные лучами восходящего солнца. В общем, отличная картина для любования с берега. Но мне все это не нужно. Я так и не смог определить наше местоположение. Широта меня не волнует, потому что мы плывем вдоль северного берега Гаити и, следовательно, знаем ее. Важна долгота. Только она может указать нам точно, где мы находимся. Я еще возбужден и не могу заснуть. Наверное, немного погодя, я расслаблюсь. А усталость разлилась по всему телу. Браво, Юлия! Выдержали! Как раз такую жизнь я и люблю». Радуйся из-за того, что ты справился, напрягая последние силы, победил, и можешь сражаться еще. Я испытываю чувство удовлетворения, так как за бортом ласково плещется море. Ты расслаблен и ни о чем не думаешь. Ты сильный и уверенный. Ради этого стоило бороться с бурей. Прошедшая ночь была из тех, которые никогда не забываются. 11 июля, Юлия. Мы по-прежнему хозяева положения. Лак, который Донча опять исправил, показывал восемь узлов. Это с нами впервые. А таких огромных волн я еще не видела. Непрерывный рев начал действовать мне на нервы. Ночь осталась в моем сознании как дьявольское действо волн и грохота. Чтобы четче рассмотреть берег, мы отклонились довольно далеко на юг. Начало рассветать. И в этот момент мы заметили внушительную причудливой формы скалу. «Монте-Кристи! Монте-Кристи!» — закричал Донча. «Немедленно на север, иначе мы разобьемся!» Мы повернули на 330 градусов, и волны стали заливать лодку прямо через борт. Мы не только не могли уберечься от них, но и опасность перевернуться была очень большой. Время от времени Дончо кричал, «Юлия, мы по-прежнему хозяева положения!» Этим кличем он подбадривал меня и в Черном море. Сейчас он вспомнил об этом очень кстати. Хорошо, Дончо, он невероятно спокойный. Даже если бы он родился в лодке, то ему бы не удалось так приспособиться. Мы находимся близко от берега, и поэтому погода быстро меняется. К утру ветер уменьшился а совсем стих. А перед этим мы прошли мимо острова Тортуга. Здесь два века тому назад пираты прятали свои сокровища, которые они добывали грабе корабли. На нас никто не обратил внимания. Может быть, на острове не осталось ни одного достаточно смелого потомка пиратов, который отважился бы выйти в море в такую погоду. Или, может быть, нам нечем соблазнить отважного корсара. Думаю, и 200 лет тому назад На нас никто не напал бы. 12 июля Дончо. Снова безветрие. Со вчерашнего дня, с 11 часов, полный штиль. Ночью вечер продолжался всего лишь 2-3 часа. Снова торчим на месте. Карибское море оказалось коварным. Всего я ожидал, но только не штиля. Это просто нелепость. Находимся всего лишь в трех градусах долготы от заветной цели, и опять невыносимая жара и печет солнце. Беспокоюсь за Юлию. Этот океан издевается над нами. То шторм, то затишье. Хватит. В конце концов, мы находимся недалеко от Земли. А еще со времен Скандинавы известно, что существует прибрежные бризы, который утром дует в одну сторону, вечером в другую. Даже только с их помощью мы доберемся до Сантьяга. Нам осталось преодолеть расстояние, равное расстоянию от Софии до салоник каких-то жалких 180 миль.